6. Утро норы началось с привычных ритуалов. Привести себя в порядок, получить задачи от мистера Гейла, приготовить завтрак, в сложившихся условиях повара найти было невозможно. Радовало одно, Норман Брукс обещал значительную прибавку за все ее переработки. После Нора обычно, если мисс Уолш не требовалась помощь, приступала к уборке жилого крыла поместья. Девочке стало лучше. Когда Нора заглянула в ее комнату, то увидела мирно спящих Оливию и ее сиделку, и не стала их будить на ранний завтрак. Стоило заняться домом, последние несколько дней он был без должного присмотра. С того момента, как Нора нашла тело Луи, она стала бояться закрытых дверей, и каждый раз приходилось бороться с растущим страхом. За каждой дверью она ожидала увидеть очередной труп. «И уж представьте себе ее крик!» когда она увидела лежащего Августа Моргана в одной из ванных комнат. Крик пришел издалека, как сигнал проезжающего поезда. Пришел и остался, протыкая картину сновидений своей настойчивостью. Август машинально закрыл уши и закричал в ответ. — Тише, бога ради, голова сейчас лопнет! — Прошу простить меня, я думала, вы, извините, просто вы... Начала тараторить Нора, но все же успокоилась, раз он говорит, значит, живой. Все в порядке, просто я не заметил, как задремал. Вы в порядке? Выглядите болезненно. Пустяки, который час? Наверное, уже восемь, я часов с собой не ношу. Нора замялась. Вы спуститесь к завтраку? Да, только дай мне привести себя в порядок. Нора продолжала стоять, не понимая намека Августа. Тому пришлось взглядом указать на дверь, и неловко улыбнуться, прежде чем до нее дошло. Сбивчиво извиняясь, она ушла. Оставшись наедине с собой, Август посмотрел в зеркало. В отражении был не доктор и не образцовый джентльмен, а пьянчуга из подворотни. На лицо все признаки тяжелого похмеля, синяки под глазами, полопавшиеся сосуды на белках, особенно покраснел левый глаз, усиленный тремор рук и шум в голове. Лучше бы надрался виски, не так было бы обидно. Ванная комната располагала причудливой душевой кабиной. Она была сделана из металлических труб, покрашенных в цвет дерева, и бассейна внизу. Над головой располагался кран с вентилем, который был соединен со скрытым баком, спрятанным за стеной. Август вошел в кабину и повернул кран. Душ пришелся, кстати. Немного настойки на основе ивовой коры, чтобы унять боль, и прохладная вода, стекающая с головы по всему телу, вызывая мелкую дрожь. Август стоял неподвижно, выпав из этой реальности. О боги, стоит дать премию тому, кто додумался до этого изобретения. К завтраку пожаловал тот самый бодрый молодой человек, что прибыл в первый день. Никаких последствий от бессонной ночи не осталось, разве только покрасневшие глаза. Желудок требовал еды, то и дело напоминая о себе ворчание. Хотя Нора не обладала достаточными поварскими навыками, еда была приличной. Несколько яиц, жареных в меду бекон, ветчина и зажаренная в тесте треска. Август ожидал застать Нормана за завтраком, но ни его, ни гарпа не было. Дворецкий Джонатан сразу сменил тему, когда Август поинтересовался. когда сможет встретиться с мистером Бруксом. От Норы толку не было, ее никто не ставил в известность. Да ее это и не интересовало. Мисс Уолш спустилась в столовую ближе к десяти утра. Выглядела она куда лучше первого знакомства. На лице заиграл румянец, уголки губ застыли и держались приподнятыми. Да и то, как она музыкально растягивала слова, указывала на прекрасное настроение. «Мистер Морган, рада вас видеть!» «Доброе утро, Маргарет. Вижу, ночь прошла спокойно. А лишь однажды Оливия проснулась. Так мне показалось. Позвала вас и тут же уснула». «Позвала меня?» «Да, утром я спросил ее, что ей снилось, и она сказала, что снились вы. Спасали ее от кошмаров». «Мисс Уолш хотела добавить еще что-то, но передумала». «Вам стоит навестить ее». Оставив мисс Уолш в столовой, Август отправился в спальню Оливии. Сегодня он не испытывал переживаний и угрызений совести по поводу лечения. Девочке становилось лучше, а иное значение не имело. Оливия встретила его улыбкой, и словно он был ее близким родственником, которого она давно не видела и не скрывала радости от встречи. Август искренне улыбнулся в ответ. «Доброе утро, Оливия. Как тебе спалось?» «Вы мне снились». Ее щеки багровели. Хороший признак, подумал Август. Спасибо вам. Ты мне расскажешь? Август сел на стол. Надеюсь, я не дал промаха во сне. Сейчас я плохо помню, но я была одна, в своей комнате, в старой комнате. Я играла с Лили. Мне ее мама подарила, а потом заметила человека на потолке. Он сидел в углу и смотрел на меня. Я не помню, как он выглядел, но сначала мне показалось, что это тень. А потом он начал двигаться. Он растягивался и тянулся ко мне. Чем ближе были его руки, тем тоньше становились. Я повернулась к двери, чтобы убежать, но он был там. Он был везде, куда бы я ни посмотрела. Я стала кричать. Оливия виновато посмотрела на Августа. "Ничего плохого в том, чтобы бояться нет", пояснил он. Крик его не остановил. Я почувствовала холод в тех местах, где он коснулся пальцами. Я не знала, что делать. Его рука ползла по моему лицу. И тогда я позвала вас. Всего один раз. Потом его рука плотно закрыла мой рот. Тебе было сложно дышать? Не помню. Помню только, что вы тут же появились. Вы тоже были темным. Но вас я не боялась. Вы схватили его за руки и отдернули их от меня. Вы смотрели друг на друга. Черный человек улыбался. И мне казалось, что вы тоже. Затем была вспышка, и на потолке, где он сидел, осталось лишь пятно. Как будто туда обрызнули чернилами. Я тоже исчез. Нет, вы остались. Вы сказали мне, что он больше не будет меня пугать, и вышли из комнаты. Знаешь, Оливия, этот сон говорит о хорошем. Так твое подсознание говорит, что болезнь, которая тебя мучила, отступает. Значит, я могу увидеть маму? Вмиг комната стала для Августа маленькой и неуютной. Стены начали давить, воздуха не хватало, его окружал лишь аромат нарциссов. Что-то надо было ответить. Оливия смотрела на него с надеждой. Комок в горле образовался за секунду и не давал звукам покинуть рот. Он не тот человек, который должен об этом ей говорить. Но еще ничего не известно. Саманта может быть жива. Давать девочке надежду или нет, решить не получается. В каждом из вариантов ей станет хуже. Сейчас или позже. Сейчас. Все не так просто, Оливия. Август взял ее за руку и посмотрел ей в глаза. Зеленая. Ему казалось, что раньше цвет был другим. Неважно. Я постараюсь. Все просто, Август. Оливия смотрела, не моргая. Я мертва, но ты постарайся. Удар пришелся в область затылка. Август почувствовал его силу. Словно били дубинкой. За ударом вдруг вспыхнули кадры ночи. Руки, тянущие его в бездну. Второй удар он ощутил лбом. Руки из-под кровати. Шкаф. Саманта. Третий удар был точно в висок. В тот же, который стрелял из пальцев незнакомец. Порция воспоминаний, чужих или своих. Он, а напротив черный человек. Он улыбается. Вспышка. Нет, он не взорвался. Он оттолкнулся от потолка, разбрызгав свою чернь на стену, и прыгнул в августа. Попал у него через рот и нос. Голова начала пульсировать, а от легкого и чудесного утреннего состояния не осталось и следа. «Что?» — сказала Оливия. «Она мертва?» «Найди моё тело, Август!» Оливия погладила его щеку холодной рукой. «Я хочу напоследок увидеть дочь». Вся эта комната была наполнена деталями. Их было слишком много, а они растягивали стены, поднимали потолок. Места в комнате не хватало. В какой-то момент воспоминаний стало настолько много, что они вытеснили воздух, оставив лишь нотки нарцисса. Август упал на спину, как рыба, выброшенная на берег. Он ртом старался поймать хоть немного кислорода, но легкие горели, словно в них залили раскаленный свинец. Потом был четвертый удар. Удар по всему телу всем тем, что копилось в этой комнате. Оно отпружинило от стены и потолка и вернулось в него, разрывая плоть и дробя кости. Давление резко поднялось, кровь брызнула изо рта, ушей и носа. Август чувствовал, что умирает, а где-то внутри него улыбался черный человек. «Доктор Морган!» Август услышал голос девочки, он точно принадлежал ей. «Доктор Морган!» Август открыл глаза. «Я вас утомила!» Окружение было прежним. Он сидел на стуле и держал ее за руку. Тело немного ломило и шумело в голове, но в целом он ощущал себя живым. «Мне показалось, что из-за моей истории вы заснули». «Прости меня. Я плохо спал, но я рад, что тебе гораздо лучше. И во сне я сказал правду. Тебя кошмары больше не будут беспокоить». «Потому что они теперь со мной». Прозвучало в голове продолжение. Август оставался в комнате Оливии недолго. Минут через десять вернулась мисс Олыш, и, несмотря на дождь, стала собирать девочку на прогулку. «Мы посидим на террасе». Во время дождя так приятно дышать, думаю, Оливии будет полезно. Вернувшись в свою комнату, Август взял немного бумаги и стальное перо с чернилами. На листе он выписал свои симптомы. Бессонница, кошмары, галлюцинации, легкая стадия паранойи, тремор рук, головная боль, головокружение, тошнота. Аппетит был, это радовало, но в целом картина удручала. В общей сложности удалось поспать часа четыре. Потерял за несколько ночей он половину своего привычного сна. Если все продолжится так же, то состояние Оливии он достигнет за пять дней. В петлю полезет, как повар, на седьмую ночь. Времени было немного. Покинуть Литл Оушен требовалось в ближайшие три дня, иначе своих сил на это не будет. На втором листе он написал всего лишь одну фразу. «Если ты видишь эту надпись, значит, это не сон». Первый лист он убрал в карман своего плаща, второй лист оставил на тумбочке возле кровати. В действенность этого метода он не верил, но лучше попытаться осознать сон, чем бездейственно мучиться кошмарами. Дорожную сумку Август так и не разобрал, каждый раз доставая оттуда только то, что нужно. Сейчас это были плащ и кожаный чемодан. Там он хранил ампулы с сильным средством. Создавалось оно на основе все того же опиума, но обладало гораздо большим эффектом. Август лишь однажды применил его на живом человеке, и результат превзошел ожидания. Подопытный отключился на пять часов в двадцать три минуты. К сожалению, времени на изучение побочных эффектов не было. Его работу свернули на следующий день, когда кафедра узнала о несогласованном опыте на человеке. Август пересчитал содержимое. Восемь пробирок, восемь стеклянных шприцев. Четыре настойки лауданума. В чемодан он убрал еще одну записку, которая описал все содержимое и добавил подпись. Август, если ты спишь меньше часа в сутки, вколи себе содержимое одной колбы. Кали в вену на руке. Их проще найти. Надеюсь, бессонница не лишит меня умения читать. Закончив со всеми делами, Август подошел к шкафу. Набравшись смелости, Август открыл дверцы шкафа. Он был пуст. Правой рукой Август начал водить по внутренним стенкам, не понимая для чего, просто следуя интуиции, проанализированной информации подсознания. Эта штука никогда не ошибается. Боковые стенки, как и пол с потолком, секретов никаких не хранили. Все, что ощущала рука, это приятную прохладу дерева. Рельеф хорошо ощущался ладонью. Чувствительность рук слегка повышена, а осталась лишь задняя стенка. В этот момент пришло осознание, что все он делает верно. Проведя двумя руками от левой стороны к правой, Август надавил, и стенка услужливо подалась. Не было ни скрипа, ни щелчка, ничего. Стенка плавно открылась, приглашая долгожданного гостя посетить место, таящееся за ней. Первой была рука, держащая масляную лампу. Следом показалась нога, аккуратно выбиравшая место, куда ступить. Левая рука появилась гораздо быстрее, она схватилась за стенку дверцу и потянула за собой все тело. Последней была вторая нога, которая была не так старательна, как первая, потому что она что-то наступила. Этим чем-то была дохлая крыса, показавшаяся, стоило масляной лампе стать немного ближе. Тело моментально среагировало, но не рассчитало дистанцию до полки. А чего пострадала голова? Удар пришелся на затылок. Удара хватило, чтобы фигурки, стоявшие на полке, глухо попадали на пол. За короткое время Август успел создать хаос в этом тихом спящем месте. Пыль взмыла в воздух, мешая разглядеть потайную комнату. Она оказалась не такой большой, как подумалось сначала. Низкий потолок, стены, обшитые доской, пол, устланный тряпьем. Вдоль правой стены висели полки, хранящие забытые игрушки. Несмотря на желто-красный свет от лампы, Все выглядело серым, слой пыли сделал все настолько единородным и похожим друг на друга, что было непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. Август вступал аккуратно, стараясь больше не тревожить пыль и умерших животных. Пройдя пару шагов вперед, Август заметил рисунок на стене. Автор старался изобразить радугу, пусть и состоящую лишь из четырех линий. Над ней было несколько цифр. Возможно, художник датировал свою работу. При детальном изучении, насколько это было возможно, при свете слабой масляной лампы стало видно, что это не глубокая резьба по дереву, в желобках, оставленных инструментом, играла тень. Август провел по ним рукой. Неровные шероховатые края и торчащие местами щепки, работа явно принадлежала любителю и точно была не закончена. В одной из ложбинок что-то торчало. — Часть инструмента, — подумал Август и достал его из дерева. Он ожидал увидеть осколок лезвия или что-то типа того. Но это был ноготь, человеческий ноготь, сорванный с пальца по всей длине, ноготь с остатками засохшей крови на одну из сторон. Несколько глубоких вдохов вернули прежнее самообладание, хотя, признаться, было желание выбросить ноготь и покинуть это место, то есть Литл Оушен. Август направил свет лампы туда, где обычно заканчивается радуга. Ларца сокровищем или прикона найти не удалось. Была лишь кисть руки без ногтя на среднем пальце. Техника глубоких вдохов на этот раз не сработала. В бывшей спальне Саманты в тайной комнате за стеной, куда вела дверь из шкафа, стоял мужчина, повидавший достаточно трупов, чтобы реагировать на очередной. Но все же кричащий, потому что нервная система достигла своего предела. Тело Саманты в ее спальню принес Гарб. он же достал ее из тайника. Мистер Гейл был в кабинете Нормана, когда туда с бешеными глазами и бледным лицом забежал Август Морган. Дворецкий принял все хлопоты на себе. За несколько минут он разыскал графа с верным помощником. В комнате были лишь мужчины, которые оставили момент тишине. Гарб не изменился. Выглядел все так же грозно, и даже ситуация не могла вызвать иные эмоции на лице. Норман сидел у кровати с Самантой и что-то ей тихо говорил. Джонатан стоял поближе к Августу, потому что боялся, что тот свалится в обморок, такой уж у него был вид. Август пришел в себя только когда покинул комнату с Самантой. Ошибки быть не могло, именно это лицо он видел под своей кроватью прошлой ночью. «Мистер Марган!» «Господин Брукс желает встретиться с вами в своем кабинете через десять минут». Дворецкий вышел следом. «Хорошо, я буду. Спасибо. Мистер Гейл, можно обратиться к вам с просьбой?» «Да, мистер Морган?» «Я хочу сменить комнату. Нора уже готовит вам новую спальню. Спасибо». Август кивнул на прощение, а потом, потерянной походкой, пошел собирать свои вещи. Новая спальня была на первом этаже и служила комнатой прислуги. Она была гораздо проще, но Август надеялся, что сюрпризов никаких не имела. Как и в прошлой спальне, Август оставил себе записки на случай, если его состояние станет значительно хуже, сумку разбирать не стал, ограничился лишь сменной одеждой и плащом. Сегодня однозначно стоило пройтись, несмотря на то, что дождь лил уже несколько часов. Прежде, конечно, граф, а потом уже прогулка. Норман Брукс выглядел уставшим и постаревшим на десяток лет. Он понимал, что Саманты уже нет в живых, но вид ее тела сильно отразился на его эмоциональном состоянии. Ко всему прочему, Норман изрядно налегал на спиртное, повсюду встречались пустые бутылки от виски и рома. Видимо, Норе запрещено заходить в этот кабинет, не мог же граф за ночь выпить с десяток бутылок. «Мистер Морган, присаживайтесь!» Норман занял место не за своим столом, а возле, напротив кресла Августа. Обычно эти места доставались посетителям, которые приходили с проблемами, просьбами и предложениями. За каждой новой идеей для города Норман видел обычное желание заработать, но никак не добросовестный умысел. Сейчас же он сам сидел на месте просящих с видом обреченного человека. Август сел напротив и, не дожидаясь предложения, убрал приготовленный заранее бокал. «Мистер Брукс, примите мои соболезнования». «Август». Как бы это тяжело не было, но я благодарен вам, что помогли отыскать Саманту. Она сама меня отыскала. Тихо ответил Август, а когда граф переспросил, то произнес. Я сделал это случайно, когда собирался переложить вещи в шкаф. В этом чертовом поместье столько тайников. Залпом выпил бокал. Норман налил еще один. Я живу здесь двадцать лет, но до сих пор чувствую себя гостем. О таком месте Саманта могла вам рассказать. Ни хрена она мне не говорила. Ругаясь по слогам, Норман вводил бокалом в такт, так что часть виски выплескивалась за край. Последние два месяца мы с ней вообще не говорили. Она избегала меня. И не только меня. Она избегала Оливию. Мистер Брукс, надеюсь, вы понимаете, что такое поведение на пустом месте не возникает. Август не ожидал дальнейшей реакции. Норман неожиданно подскочил, кресло откинулось назад. Его глаза налились красным, вены на шее вздулись, казалось, что еще немного, и произойдет взрыв, и часть поместья будет уничтожена. Но взрыв преобразовался в крик. «Вы считаете, что я был плохим мужем?» «Нет, мистер Морган, вы ошибаетесь. Все эти годы я любил Саманту. Я любил ее до нашей первой встречи». И после того, как доктор, лучший в этом сраном королевстве, сказал, что Саманта не может иметь детей. Но наша любовь была сильнее, наша любовь обрела форму, и мы дали ей имя. Я любил ее тогда, мистер Морган, и люблю сейчас. На последней фразе голос Нормана стал спокойней. Поэтому не смейте говорить мне, что я сделал что-то не так. Прошу меня простить, я не хотел задеть вас, я лишь предположил, что вы знаете, что у нее могло произойти. Норман вернул кресло на место и сел на него. Освежив бокал порции виски, он вмиг осушил его. Август подметил, что с той скоростью, с которой виски появляются и исчезает в бокале, вполне вероятно, все эти бутылки были опустошены этой ночью. «Мистер Морган, у нас никогда не было секретов друг от друга, кроме последних двух месяцев, но я клянусь вам, я не знаю, в чем дело. Я вам верю». Сегодня утром мы с гарпом постарались добраться до моста. Дорогу к тому месту уже размыло, так что мы остаемся на несколько дней. Может, проще отплыть? В такую погоду волны не дадут и метра от берега отойти. Сколько нужно времени, чтобы дорога была пригодна для езды? После дождя еще день, чтобы наверняка. Я прошу вас не прекращать лечение Оливии. Я был у нее. Она выглядит здоровой и веселой. Я шутил. и мы смеялись, как раньше, поэтому я прошу вас, доведите дело до конца. Это не займет больше недели. Я сделаю все, что в моих силах». Август встал и направился к двери. «С вашего позволения. Я пойду, хотел немного пройтись по городу. Посоветуйте куда?» «Идите вдоль главной улицы на север. У церкви повернете налево и отправляйтесь в сторону берега. Там еще живут люди. Оттуда этот город взял свое начало». Август ответил поклоном и вышел за дверь. Неделя, этот срок вызывал опасения, что если дождь будет идти дольше. Лауданум вызовет привыкание и перестанет оказывать эффект. Если постоянно увеличивать дозировку, то можно запросто убить ребенка. К тому времени Август будет не способен придумать план, потому что будет бегать по поместью с поехавшей крышей и прятаться от ползающих рук и черных людей. Август надеялся, что прогулка освежит мысли, и правильное решение всплывет и в его подсознании.